я тут сторонки посижу А, ну, давай, давай, давай. Посиди, книжку почитай. Во-во-во. Мил Фомич, вот, положим, строили вы на своем веку много всяких плотин, электростанций, да? А вот скажите, чем наша стройка отличается от прежних? От каких прежних? От каких? Ну, хоть это, от Днепровской. Да, чудак, это ведь все равно, что сравнивать вчерашний пароход с нынешней ракетой. почему вы? А вот ты сам посудил. В нашей ГЕС-10 турбины каждая по мощности чуть ли не равна Днепрогесу. О, вот эта машина. О, это машина. Да. А теперь я задам вопрос, Нил Фомич. Только не обижайтесь, каверзный. Ну что ж, люблю каверзные вопросы. Вот построим мы, так сказать, гигант индустрии. Так. Ну, а кругом на тысячи верст тайга. Так. Кому он на этом географическом пункте нужен? И выходит, одинокий гигант, вроде мамонта. Одинокий, говоришь. А Вилюйская Гесс, а атомная, а ещё три подобных на очереди. И получается, брат, вроде кольца, которым мы поясываем весь Дальний Восток и Сибирь. А электроэнергия, это и сталь, и чугун, и лесохимия. Ну, словом, всего не перечтёшь. А, ясно <титут> Вот так Братцы, а вот если поподробнее рассказать вам Какая тут будет жизнь годкова Так через десяток, через полтора И дух захватывает Ну вот представьте себе Вот на этом самом месте город вырастет Улицы просторные, широкие Дома из камня, красивые, надолго А между улиц полосы нетронутой тайги А в центре, в самом центре, вековые кедры, пихты. И все это для строителей плотины. О! Привет, ребята! Дорога, Тоня! Кто бы -то из Домска пришла? Привет, Тоня! Кто живет, кто, кто, -то? кто, -то? кто -то разговаривает? Она же бригадир. Смотрите, как в книжке уткнулся. Ничего вокруг не видит. Ну, то что, к экзаменам готовишься, Да. К экзаменам. Эх, бригадир, скучный ты стал. Скучный? А что это взяла? Эх, Павлик, где твой смех? Вчера за ужином проглотил. Да похудел ты, потемнел, смотреть прям жалко. Да, я вот и думаю, не мотонут ли мне отсюда совсем? Что ты, Паша? Куда? А куда подальше? На самый край, хоть на Чукотку. Куда, куда? На Чукотку. А на дырь, знаешь? А на дырь? А что? Сниму себе койку, мотористом на байдару наймусь. Мотористы там, знаешь, первые люди на китов буду ходить. Хро рассказывали тут ребята про китобойцов. Осенью там, понимаешь, нордост, волны Вот с гору гоняются на маленьком катерке за зверем до пяти часов. Иного, знаешь, загорпунить расплюнуть. А иной сам в атаку прёт и штурмует, гад, посудину. А селища в нём стол лошадиных. Неужели ты из-за неё так, Из-за Люськи. Хм. Пустяки. Буду я ещё переживать. Так ведь видно, лицан тебе нет, хмурый ты. Злой какой-то. Это верно. Хмурый, злой. Чего, такого любить нельзя, да? Ну, он Тикин, веселый, как надрайная бляха сверкает. Рекорды бьет, а на танцах, ух, знаешь. Вот таких девушки любят. Чего ж, правильно делают. Правильно? Рассказать бы тебе, что ты про него, Паша, знаешь? Да я и знать не хочу. Пусть их там, как хотят. А мое дело сторона. Все, меня здесь нет. Ты что? Серьезно? Уже решил? Ну, что тянуть-то? Чего ждать? Ну, Паша, это слабость. Ты же сильный, ты бороться должен. Ой, если б я могла тебе рассказать. Знаешь, бороться, это я уже слышал. Какая тут может быть борьба? Насильно, говорят, мил не будешь. Ничего ты не понимаешь, ты просто не знаешь. Ой, я... Запуталась я совсем. Ну ладно, все мы запутались. Ужас, просто ужас. Да какой там ужас, все в норме, Тома, все по закону. Ах, Паша, по закону, если бы по закону. А закон тут всегда был один, любит она тебя, значит, ты прав, а нет, уходи, как говорят, со сцены. Нет, не так все, не так, не по-честному. Но это же я, я во всем виноват